по внушению духа. Нередко люди, серьезно и искренне стремящиеся к молитвенной жизни, желающие всецело угодить Господу, сталкиваются с проблемой выбора жизненного пути: монашество или семья. За советом и разрешением этого вопроса всегда обращались к духовникам и старцам. Одна из посетительниц преподобной Рахили Бородинской вспоминает, как вразумил ее ответ схимницы на невысказанные помыслы. «Думала я, что для спасения души непременно надо идти в монастырь. В мире нельзя спастись, — думала я. И вот на эти сокровенные мысли старец отвечает. Никто так не близок к Богу, как дети, почитающие родителей и супруги, живущие дружно. Если поделишься с ближним, поможешь ему чем-нибудь. Это тоже угодно Богу. Господь так милосерд, что если кто и малую веру будет иметь в Него, не погибнет. Ни одна мать не может так любить дитя свое, как Бог любит нас. Вот вы одеты в белое платье, а к Богу стоите ближе, чем я в черном. Те же недоумения вынуждены разрешать пастыре во все времена, подчеркивая, что крест супружества отнюдь не легче иноческого. Вот лаконичный ответ из письма к юноше. «Твое сердце склоняется к семейной жизни, и это подвиг, как и монашество, если еще не сложнее. Ведь ответственность здесь не только за себя, но и за супругу, за чад. Без подвига жизни нет спасения. Бывают случаи, когда духовники, проявляя излишнюю настойчивость, склоняют посомых к браку либо к принятию пострига. Но монашество, как и брак, требует свободы выбора и душевной зрелости. Если человек не знает, что ему выбрать, то он еще не созрел, не готов ни к тому, ни к другому. Случается так, что молодые люди принимают постриг ради того, чтобы стать священниками. Такие на деле монахами не становятся, но остаются незрелыми безбрачниками. Выбор жизненного пути должен совершаться по внушению Духа Святаго, а не из практических соображений, и не по принуждению или послушанию. Грех лежит на духовниках, которые налагают такую ношу. Предосудительно насильно склонять к постригу, но также предосудительно и чинить помехи к нему. Всегда канонически признавалось грехом намеренно препятствовать стремлению к иноческой жизни. Древний нома -канон, установление которого никто до сих пор официально не отменял, что следует из современного издания «Требника», Вплоть до церковного отлучения запрещает родителям через принуждение к браку препятствовать монашеским устремлениям своих чад. Повелевает десятая глава 9 титла и же в Никее Святаго Святого Собора. Да никто же от родителей дерзнет и чадам своим, приходящим к монашескому житию, или оттерзать и от монастыря или сего ради отчуждать их наследие. Аще же кто обличится сие сотворите, да будет отлучен от церкви, донди же покаяться. Но канон или законоправильник — свод канонически утвержденных церковных положений. Авторство приписывается Иоанну Схоластику, патриарху Константинопольскому, 545 год. Что касается Руси, то, как свидетельствует историк, с самого принятия христианства русская церковь уже употребляла славянский перевод Нома Канона. «И вместе с тем из издревле святые отцы, сами находившиеся и в постриге, и в пустынническом подвиге, проповедовали спасительную добродетель брачной жизни». Супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что человек имеет больше побуждений обращаться к Богу. Иноки, не обремененные житейскими заботами, имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милом супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и сам он взаимно более любит Бога. Самая же сущность дела давно изложена в кратком речении, подводя к разрешению всех подобных вопросов. Поистине, Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело и добровольному произволению всякого человека подает благодать Святаго Духа, управляющего жизнью каждого, желающего спастись. В самом деле жизнь во всех своих проявлениях освящена Церковью, ее молитвами, ее обрядами. Вся жизнь благословенна, и природа освящена. Церковь благословляет монашество, но в той же мере и брак. История знает соборы, которые собирались по вопросу о неумеренном сектантском аскетизме. Например, на основании Гангарского собора, постановления которого признаны общеобязательными для всей церкви, еретическое гнушение браком анафематствовано церковью. Третьего поместного Гангарского собора правило с 1 по 21, 340 год. Целибат в основе своей чужд православию. Целибат, по-латински «целибатус» – обет безбрачия, принимаемый по религиозным соображениям, главным образом католическими священнослужителями. Обязательность целибата узаконена на Западе с VI века. Безбрачию духовенства посвящен специальный пункт номер 16 декрета II Ватиканского собора «Presbiterorum Ardinus. И это несмотря на то, что обязательный целебат трижды канонически осужден Церковью. Святое апостольское правило пятое. Шестого Вселенского собора в Трулле правило тринадцатое. Третьего поместного Гангарского собора правило четвертое. Будучи колыбелью аскетизма и величайшего подвижничества, православный Восток с редкой свободой благословляет брак духовенства. И, что примечательно, на Первом Вселенском соборе встал на защиту брака духовенства святой Пафнутий, инок и величайший подвижник своего времени. Сам Спаситель, придя к людям, благословляет брак, притворяя воду в вино и совершая тем первое свое чудо. В одном из тропорей мученику Иоанну Воину говорится, что он «чистоту сердца девством почтил». По разумению Церкви, чистота сердца является основной добродетелью, а чистота тела приобретает значение добродетели тогда, когда выражает чистоту сердца. С чистотой сердца связаны и попечения о целомудрии. Целомудрие тела и сердца — понятия различные. Может случиться, что целомудренный телом человек растлит свое сердце гордостью, или заботясь неразумно только о чистоте сердца, по неопытности и беспечности впадет в плотской грех. Целомудрие телесное и душевное взаимно связаны и взаимно проверяются. Чистота тела является средством к сохранению чистоты души, но целомудрие тело не может быть добродетелью при оскверненном сердце. А из Евангелия мы знаем, что при очищении сердца покаянием очищается и тело от прежних грехов. Если чистота телесная посвящается Богу вместе с чистотой души, это высокая добродетель любви чистой. Если же сердце осквернено гордостью или злобой, то и в девственном теле человек предается служению дьяволу.